Эрнест Гаррисон. Сиделка. Эстер с явным интересом разглядывал лежавшего перед ней младенца. Он барахтался в своей колыбельке, с торжествующим видом перебирая пальцы на ноге и особенно сосредоточенно разглядывая тот из них, который торчал под каким-то странным, отличным от остальных углом. Наконец, когда это обследование ему наскучило, он резко перевернулся на живот и попытался подползти к самому краю кроватки. Эстер не умела улыбаться и все же ощутила внутри себя приятное, теплое сияние, когда слабое движение внутри ее чрева вновь напомнило о близости долгожданного свершения. Ее захлестнула волна спутанных и смутных воспоминаний, момент экстаза последовавшая за ним неясная печаль, и вот теперь близость родов. Все это невозможно было выразить словами или хотя бы облечь в форму мыслей, но внутри ее естества бушевали эмоции. Она снова опустила взгляд на младенца. «Скоро», — говорило шевеление в ее животе, — «скоро она». Чувства ее обрели форму размытого образа, суть которого она никак не могла ухватить. Младенец неловко повернулся, и булавка, скреплявшая края его подгузника, расстегнулась. Острый укол и пронзительный плач. Через пару секунд распахнулась дверь, и в комнату впорхнула встревоженная мать. «Милый мой бесценный!» «Малышка зовет свою мамочку!» Она подняла его на руки и прижала к груди. «Смотри, Эстер, какой глупенький этот маленький мальчик!» Кричит, зовет мамочку, когда Эстер здесь, рядом. Неловкое движение рукой, край пеленки подвернулся, и вот булавка вторично вонзается в нежную кожу. После чего женщина наконец обнаруживает причину столь звонкой жалобы малыша. Материнское сердце переполняется искренним раскаянием. А, так вот в чем дело. Плохая мамочка уколола свою дорогую крошку. Вот-вот. Казалось, что словам не будет конца. Эстер стало немного нехорошо. Вскоре начались и первые боли, а потом их сменила радость родов. Легко сбиться на циничный тон, говоря о собственническом характере материнской любви. Однако природа неизменно утверждает его в тот самый момент, когда на свет появляется новая жизнь. И по тому же жребию судьбы, как только после первого вздоха эти жизни отбирают, Откуда-то поступает чувство безмерной горечи. Прошло некоторое время, прежде чем Эстер вновь посмотрела на младенца, только сейчас в ее сердце уже затаилось зависть. Его мать продолжала возиться с пеленками и одеялами, даже не догадываясь о том смятении, которым была охвачено все естество Эстер. Наконец, женщина вышла из комнаты, и она осталась наедине с ребенком. Эстер легонько сглотнула. Воспоминания о былом экстазе растворились в небытии, и их место в мозгу заполнили блуждающие неясные мысли. Она очень хорошо помнила ощущение боли и последовавшие за ней крики новой жизни. А потом эта радость внезапно оборвалась. Она не могла понять сущность смерти и то, чем та отличалась от жизни, Равно как и то, почему после нее в сердце всегда остается черная, непроглядная темнота. Но если бы даже эта женщина, только что вышедшая из комнаты, спросила ее об этом, Эстер и в этом случае не проронила бы ни слова. Но теперь она знала, что такое ненависть и злоба. Младенец начал радостно вскрикивать. Ну, что ты, словно говорил его взгляд, не грусти, Эстер! Не знаю, почему тебе так не весело, но ведь жизнь прекрасна, а потому не надо печалиться. Скоро ты обо всем забудешь так же, как и я. Смотри, какая у меня большая нога. Я знаю, что мама может иногда сильно разозлить тебя. Меня тоже. Иногда это случается. Ну, хватит, Эстер, забудь об этом. Ведь я же тебя люблю, разве не так? Разве тебя это не радует? Эстер бесстрастно и невыразительно посмотрела на младенца. И он, отвернувшись, принялся исследовать подушку. Без всякого предупреждения ненависть захлестнула всю ее целиком. Внезапно до нее дошло, что именно она хочет сделать. Повернув голову в сторону двери, она внимательно прислушалась. Ни звука. Потом снова посмотрела на младенца пристально вглядываясь в его вжимки. Она все еще не знала, как именно сделает это, лишь чувствовала, что хочет именно этого, да так, как, пожалуй, ничего не хотела за всю свою недолгую жизнь. Попка ребенка взметнулась ввысь, закачалась из стороны в сторону, пока сам он изо всех сил старался протиснуть голову между прутьями ограды кровати. Между губами Эстер показался кончик розоватого языка, а сама она чувствовала, словно что-то давит ей внутри горла. Она двинулась вперед, затем резко остановилась. Почувствовав, что голова у него слишком большая, Ребенок отпрянул назад и завалился на спину. Он уже собирался было поднять вверх ноги и даже прикоснулся к ним ладонями, когда его взгляд столкнулся со взглядом Эстер. Из груди младенца вырвался резкий сдавленный крик. И в это мгновение она прыгнула ему на грудь. Крик перерос в вопль, дрожа от переполнявшей ее ненависти. Эстер как безумная принялась рвать маленькое тельце. С шумом распахнулась дверь, и в детскую вбежала мать-ребенка. Эстер металл сокрутилась, но теперь уже боролась за свою собственную жизнь, пытаясь вырваться из удушающих рук женщины утопившие ее новорожденных котят.